Глава четвёртая. Землетрясение. С ненавистем грозным Элием смирился, решив судьбы, что он не мог избегнуть, спокойно ждать, предавшись размышлениям. Геда а Элиени, Ириагод Гитяникт. Итак, Эсмару было разрешено остаться в каюте Эгина до нового ордоса. Эгин соорудил своему неожиданному попутчику ложа на вещевом сундуке. Конечно, можно было занять соседнюю каюту, которая, как уже говорилось, пустовала, но от этого варианта Исмар отказался наотрез. Там будет гораздо легче меня достать, чем здесь, заявил он. О том, кто и зачем станет его доставать, Эгин предпочел не спрашивать. Наверное, речь шла о все тех же матросах. А может быть, два дня в темной утробе трюма не прошли даром для хрупкого разума мальчика. Что же этот трусишка будет делать один в столичном городе без денег, без связей, с одним только желанием отправиться в Ид? Назад дороги нет, отец с меня шкуру снимет, признался Эсмар. Эгину было жаль ребенка, чье детство по всеобщему недосмотру облочилось в столь причудливые одежды. Но что он сам мог сделать для него? На первое время я устроюсь в Пиннарине в какую-нибудь лавку учеником. Я умею считать и писать, накоплю денег и поеду в Ит. Как хочешь. До поры до времени Эгин не хотел вводить мальчика в курс своих дел. Эгин не смог припомнить, в который раз он пускается в путь по морю. Может быть, в 20 а может и в двадцать й Все морские путешествия были похожи одно на другое. Скука, качка, блохи. Соленая еда, тухлая вода. И все морские бури были похожи одна на другую. И та буря, которая начиналась за бортом, пока Эгин и Смар перекидывались репликами, уставившись в низкий потолок каюты, тоже была похожа на начало других бурь, в которые попадал Эгин раньше, и на тысячи тысяч бурь, в которые Эгин никогда не попадал. К полудню качка ощутимо усилилась. С откидного столика на дощатый пол каюты шлепнулась и разбилась в дребезги тяжелая керамическая чашка, в которой Эгин приносил Исмару завтрак гречневую крупу с подливкой из проваренной солонины. Одежда, в которой Эгин рассчитывал щеголять в столице, шлепнулась на живот Исмару со своего гвоздя. Исмар уселся на сундуке и в тревоге воззрился на Эгина. Лицо его было необычайно бледным. Он не хотел выставиться перед Эгином ни слабаком, ни трусом, поэтому делал вид, что не боится, что там в море ничего такого не происходит. Просто ветер и все. С палубы слышались гортанные выкрики матросни, трехэтажные матерные конференции капитана и трепыхание парусов. Сочтя, что помочь матросам, борющимся со стихиями, они со смаром не смогут даже при огромном желании, Эгин решил, что лучшее в такой ситуации Это продолжать начатый разговор. А еще в Пенарине есть такая штука, которая называется карусель. Слышал небось о карусели? Нет, проблеял Исмар, обхватывая колени руками. Эта карусель как мёдом намазана пенноринским сколярам. Она приводится в движение двадцатью четырьмя мулами, которые ходят по кругу в специальном загоне. Этого загона не видно. Он расположен под землей. Зато наверху Там на карусели деревянные фигуры всяких неведомых животных. Есть кабарга, Апраэдири, волк гинсонат, есть даже сергамена. Э, Эсмарк, ты меня не слушаешь? Исмарк, конечно же, не слушал. Не успел он ответить, как его вырвало прямо на пол той самой гречневой кашей, которую час назад принес ему на завтрак и гин. Эгин схватил Смара за плечи, пытаясь понять, что происходит. То ли дело в качке, то ли Смар подхватил в Трюме какую-то гадкую болезнь, уж не рыжий летив, на которой так богаты Трюмы, и особенно Трюмы с крысами. Если бы просто не сварение желудка. Но не успел Эгин высмотреть в черных, как переспевшие вишни, глазах Смара признаков болезни или ее отсутствия, как дверь каюты Настёрш распахнулась. В помещениях хлынули грохот волн И йодная свежесть морских брызг, смешанная с пресной свежестью ливня. Следует заметить, что замков на дверях кают на гордости Тамаев никогда не было. Их функции выполняли пеньковые веревки, которыми связывались дверная ручка и специальный штырь, вбитый в дверной косяк. Замков, кстати, не было и в вае. Объяснялось это вовсе не тем, что в вае не знали такого порока, как интерес к присвоению чужого добра, Но леностью увайских жителей и тем, что настоящие любители чужого добра с легкостью управлялись со всеми видами замков, известными в провинциальном Варане. Пеньковая веревка лопнула от удара сапожища. Сапожище принадлежал человеку, в котором Агин отнюдь не сразу узнал капитан. Лицо его было перекошено от умственного напряжения и залеплено длинной водорослиной. Одежда мокра, а волосы стянутый в неопрятный пучок на затылке. Вашу мать, Геазир Эгин!» говорил я гнилое это дело. Думается, надо было до весны подождать. Думается, сгинем все как есть. «Пронесет! Мы же в виду берега. Толку с того берега. Думается, берег тоже раком стал. Махнул рукой капитан в сторону ливневой завесы. Эгин почувствовал, что от капитана разит брашкой. Но сейчас это было в сущности неважно, что значит берег раком стал. А то и значит, думается, землетрус там. Вы хотите сказать, землетрясение? Без разницы, как говорить. Думается, по-любому хреново. Буря? А то. Думается, еще немного подождем и палубу задраем. Дело серьезное, Поинтересовался Эгин. Но капитан, кажется, уже потерял интерес к этой ветви разговора. Он с интересом рассматривал лужу блевотины на полу каюты. Во, обрыгали судно. Да чем вы вообще тут мать вашу занимаетесь? Не ваше дело, капитан. Но капитан как будто не слышал, а может и вправду не раз слышал ответа Эгина, который на этот раз решил не играть в учтивость. Взгляд капитана упал на бледного, как гипсовая маска, Эсмара. А это чей выбледок? Это Исмар, мой слуга, ответил Эгин. А где этот вшивец раньше был? Здесь сидел. Он болеет. Ладно, меня это не колышет. Думается, в трюм линять надо. Шмотки свои собирайте и вниз. Понятно? Понятно. Капитан резко развернулся на каблуке и покинул каюту так же быстро, как в неё вошёл. Водорослину он так и не почувствовал, а потому она осталась украшать его щетинистую физиономию. Через открытую дверь хлестала вода. Эсмар посмотрел на Егину ошалевшими глазами. Он ожидал указаний и прочего мудрого руководства. Ты что не слышал? Слышал, дрожащим голосом ответил Смар.